После тысячелетней обособленности развития человеческих культур в последние четыре с половиной века шел процесс завоевания мира европейцами, а последнее столетие знаменовало завершение этого процесса. Это столетие, в котором движение совершалось ускоренным темпом, знало множество личностей, полностью зависевших от самих себя, знало гордыню вождей и правителей, восторг первооткрывателей, отвагу, основывающуюся на расчете знания предельных границ, оно знало также глубину духа, сохраняющуюся в подобном мире. Сегодня мы воспринимаем этот век как наше прошлое. Произошел переворот, содержание которого мы воспринимаем, правда, не как нечто позитивное, а как нагромождение неизмеримых трудностей. Завоевание внешних территорий натолкнулось на предел, расширяющееся вовне движение, как бы, натолкнулась на самое себя. Принципы западного человека исключают простое повторение по кругу. постигнутое сразу же рационально ведет к новым возможностям. Действительность не существует как сущее определенным образом. Она должна быть охвачена постижением, которое является одновременно вмешательством и действием. Быстрота движения росла от столетия к столетию. Нет больше ничего прочного. Все вызывает вопросы и втянуто в возможное преобразование при внутреннем трении, неизвестным XIX веку. Ощущение разрыва со всей предыдущей истории присуще всем. Но новое не является таким преобразованием общества, которое влечет за собой разрушение, перемещение имущества, уничтожение аристократии. Более чем четыре тысячи лет тому назад в Древнем Египте произошло то, что папирус описывает следующим образом. Списки отняты, писцы уничтожены, каждый может брать зерна сколько захочет, подданных больше нет. Страна вращается, как гончарный круг, высокие сановники голодают, а горожане вынуждены сидеть у мельницы, знатные дамы ходят в лохмотьях, они голодают и не смеют говорить Рабыням дозволено разглагольствовать в стране грабежи и убийства. Никто больше не решается возделывать поля льна, с которых снят урожай. Нет больше зерна, голодные люди крадут корм у свиней. Никто не стремится больше к чистоте, никто больше не смеется. Детям надоело жить. Людей становится все меньше, рождаемость сокращается и, в конце концов, Остается лишь желание, чтобы все это скорее кончилось. Нет ни одного должностного лица на месте, и страну грабит несколько безрассудных людей царства. Начинается эра господства Черни, она возвышается над всем и радуется этому по-своему. Эти люди носят тончайшие льняные одежды и умощают свою плешь миром Своему богу, которым они раньше не интересовались, они теперь курят фемиам, правда, фемям другого. В то время как те, кто не имел ничего, стали богаты, прежние богатые люди лежат беззащитными на ветру, не имея постели, даже сановники старого государства вынуждены в своем несчастье льстить поднявшимся выскочкам. Не может быть это новое тем сознанием зыбкости и плохих условий, в которых нет более ничего надежного, о котором повествует Фукидит, описывая поведение людей в период Пелопонесской войны.